Маленький человечек первый нашел этот выход и уже спустившись на несколько ступеней, вынырнул обратно, чтобы приветствовать своих товарищей по путешествию. Он был похож на могильщика из пародийного Гамлета. Сюда вниз, вот и все, что он сказал сквозь заросли усов. Остальные тотчас с некоторым удивлением отметили, что едва ли не впервые слышат голос этого человека. Хотя в течение целой недели обедали с ним за одним столом. Кроме того, он говорил с каким-то странным восточным акцентом, несмотря на то, что выдавал себя за чистокровного англичанина. Понимаете, дорогой профессор, весело воскликнула леди Диана, ваша византийская мумия ужасно заинтересовала меня. Я просто не могла не поехать посмотреть на нее, и я уверена, что эти господа испытывали то же самое желание. Теперь вы должны рассказать нам о ней подробно. Я не знаю никаких подробностей, мрачно ответил профессор. В сущности, я вообще о ней ничего не знаю. Конечно, весьма странно, что все мы так скоро встретились. Но, как видно, любознательность наших современников не имеет границ. И если уж мы все решили осмотреть гробницу, то это следует сделать организованно. И простите меня. Под чьим-нибудь авторитетным руководством. Надо узнать, кто ведает раскопками. По всей вероятности, нам также придется расписаться в книге посетителей. Столкновение двух стихий, нетерпение леди Дианы и подозрительность археолога грозило закончиться ссорой. Но в конце концов профессор, ссылавшийся на официальные права местного викария, руководитель раскопок одержал верх. Усатый человек весьма неохотно вылез из подземного х о д а и молча присоединился к остальной компании. К счастью, вскоре появился и сам викарий, седовласый, почтенного вида джентльмен в очках с двойными стеклами. Между ним и профессором сразу же возникла взаимная симпатия на почве общих интересов. К прочей довольно таки пестрой компании викарий отнёсся также вполне дружелюбно, но не без оттенка насмешливости. Надеюсь, среди вас нет суеверных людей, сказал он любезно. Я считаю своим долгом предупредить вас, что с этим местом связано множество легенд, предзнаменований и пророчеств, с у л я щ и х вам всяческие беды. Кстати, я только что расшифровал латинскую надпись над входом в часовню. Она, как оказывается, содержит в себе не меньше трех проклятий. Первое проклятие тому, кто войдет в гробницу. Второе проклятие тому, кто вскроет гроб, а третье, самое страшное, тому, кто дотронется до золотого креста, находящегося в гробу. Я лично уже нарушил первые два запрета, добавил он с улыбкой. И вам, боюсь, также придется нарушить хотя бы один из них, если вы хотите что-нибудь увидеть. Согласно преданию, проклятия эти сбываются значительно позднее и самыми разнообразными путями. Не думаю, что это может послужить вам утешением. И преподобный мистер Уолтерс улыбнулся своей усталой доброжелательной улыбкой. Предание, спросил профессор Смейл, какое предание? Это длинная история, имеющая много версий, как и все местные легенды, ответил викарий. Во всяком случае, она относится к той же эпохе, что и сама гробница. Содержание ее вкратце передано в надписи над входом в часовню, и в общих чертах сводится к следующему: лорду г ю и д е г и з о р у феодалу, властвовавшему здесь в начале тринадцатого столетия, полюбился чудесный вороной конь, принадлежавший генуэзскому послу. Последний отличался коммерческими наклонностями и требовал за коня огромные деньги. г ю и д е г и з о р Человек чрезвычайно скупой не остановился перед с в я т о т а т с т в о м Он разграбил местную церковь и, как говорит предание, убил епископа. Перед смертью епископ произнес проклятие всякому, кто осмелится прикоснуться к золотому епископскому кресту, который он завещал положить с ним в гроб. г ю и д а г е з о р вскоре выручил деньги, необходимые ему для покупки коня. путем продажи этого креста некоему золотых дел мастеру, проживавшему в городе. Как только он сел верком на коня, тот в з в и л с я на д ы б ы и сбросил лорда на землю у порога церкви. Лорд сломал себе шею и тут же скончался. Вскоре золотых дел мастер, до тех пор преуспевавший во всех своих предприятиях, был разорен целым рядом необъяснимых неудач и попал в лапы ростовщика еврея. Понимая, что его ждет голодная смерть, золотых дел мастер повесился на яблони. Золотой крест, как и все прочее его имущество, дом, мастерская, все орудия его ремесла давно уже перешли в руки ростовщика. Тем временем сын и наследник лорда г в и д а Гизора, потрясенный страшной кончиной своего отца Святотатца, постепенно превратился в религиозного изувера. Какие только и могли существовать в те темные и жестокие времена. Он поставил себе жизненной целью искоренение всяческой ереси и неверия среди своих вассалов. И в результате е в р е й р а с т о в щ и к которого терпел циник отец, был сожжен на костре по приказанию сына Изувера. Таким образом и на него распространилось проклятие. Затем крест был вновь положен в гроб епископа, и с тех пор к нему не прикасалась рука человека. Леди Диан Уэллс была, по-видимому, потрясена рассказом викария. Правда, даже страшно подумать, что мы первые после вас увидим его, воскликнула она. Усатому человеку, говорившему на ломанном английском языке. Так и не удалось спуститься в гробницу по о б л ю б о в а н н о й им лестнице, которой, видимо, пользовались только рабочие, производившие раскопки. Ибо викарий повел их к другому, более удобному входу в подземелье, откуда сам он только что в ы н ы р н у л Второй вход находился на расстоянии сотни ярдов от первого и представлял собой узкий коридор, пока-то с п у с к а в ш и й с я к центру подземелья. Идти им было бы вполне удобно. если бы не сгущающийся мрак, вскоре путники оказались в абсолютной т ь м е Они шли гуськом по туннелю, напоминавшему колодец. Прошло несколько минут, прежде чем они увидели впереди слабый свет. Во время этого молчаливого шествия из чьей-то груди вырвался вздох, потом раздалось глухое проклятие, и проклятие это было произнесено. на каком-то неизвестном языке.